Солдат позвал одного из приближенных кардинала, который сказал тоном канцелярского чиновника, направляющего просителя, вступать по той лестнице». И не заботясь больше о незнакомце, офицер возобновил прерванный разговор.